Прошение написано вот уже четыре дня тому назад, но 15 февраля он решает его обнародовать по каналам прессы и в предисловии к Наполеону. Ясно, что для восстановления порядка необходимо сильное правительство, и слабый Лафит смещен 13 марта 1831 года, в результате чего его банк лопнул. При министерстве Казимира Перье Сопротивление получает полный доступ к власти и сохранит его на протяжении 17 лет. 5 марта родилась Мария Александрина, тотчас же переданая на попечение кормилицы. Тем не менее Бель требует, чтобы Александр признал ребенка. Нет ни малейшего предлога отказать что вызывает у него настоящий приступ распределительной справедливости. В то время как публика готовится признать незаконнорожденного Антони, было бы недостойным отнестись к дочери иначе, чем к сыну. И вот он любит маленького, конечно, при условии, что он не слишком часто будет путаться под ногами. Крепыш вполне миловидный мальчик, похож на него, умен, Уже в семь лет с ним можно разговаривать на равных. Позднее они станут друзьями. А пока что приятно покорять его воображение своей физической силой и щедростью, как некогда генерал покорял самого Александра. В письме к нотариусу Жанну Батисту Муро он пишет, что опасается, как бы у него не отняли ребенка. Кого он в этом подозревает, не ясно и хочет признать его как можно скорее, не ставя об этом известность мать. Дело сделано 17 марта. В свою очередь, но чуть позднее, и Лаура произвела подобную же акцию 21 апреля. За ним следует тягостная борьба между двумя родителями за ребенка. Лаура проиграет затеянный ей процесс, и полицейский комиссар Явится забрать у нее сына, передаваемого затем из одного учреждения в другое. В шикарном пансионе Сен-Виктор он познает обычные муки бастарда. Задерганный, обиженный, униженный богатыми детьми, лишаемый пищи просыпающийся среди ночи, козел отпущения, замученная турецкая морда. Несчастливое детство в какой-то степени может оправдать совершенные преступления, как, например, использование фактов собственной биографии для написания ничтожнейших побочного сына и расточительного отца. Но оно не заставит принять гнусное поведение младшего Дюма после Парижской коммуны. Бывший гонимый из-за происхождения рояет себя тогда по отношению к побежденным коммунарам куда более злобным, чем вместе взятые Максим Дюкан, Лекон де Лиль, Флобер, Жорж Сант, которая была социалисткой Теофиль Готье, Эдмон де Гонкур, Анатоль Франс, Золя и графиня де Сегюр. Ибо именно он напишет об убитых так, как если бы ему было привычно питаться падалью. Об их самках умолчим из уважения к женщинам, сходство с которыми они приобретают, правда, только после смерти. Александр не доживет до этого времени. Однако можно предположить, что он не присоединился бы ни к своим именитым собратьям или сестрам, дабы выкрикнуть смертный приговор коммунарам, ни к собственному сыну дабы сопровождать аплодисментами смертной казни. Будучи умеренным республиканцем, политическим противником красных и уравниловки, он, разумеется, не оказался бы рядом с Жюлем Валесом, Верленом и Рымбо. Но он единственный из французских писателей своего времени, отдавший дань уже в 1833 году в восставшим леонским ткачам, назвал достойным восхищение их девиз «Жить и работая, или умереть сражаясь».